прошло несколько горестных дней в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменилось его прежнее настроение исчезло обычные занятия были оставлены и забыты он бесцельно бродил из комнаты в комнату торопливыми нетвердыми шагами землистое лицо его приняло если только это было возможно еще более зловещий оттенок но блеск его глаз помег Голос окончательно утратил резкость, которая иногда в нем проявлялась. Теперь в нем неизменно слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам безумия, замечаю что он по целым часам сидит недвижно, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало меня, даже передавалось мне, я чувствовал, как влияние его диких, но заразительных грез сказывается и на мне медленно, но неотразимо. Когда на седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины я ложился поздней ночью спать, эти ощущения нахлынули на меня с особенной силой. Проходил час за часом, но сон бежал от моих глаз. Я старался стряхнуть с себя это болезненное состояние, старался убедить себя, что оно всецело, или, по крайней мере, в значительной степени, вызвано мрачной обстановкой комнаты, темными ветхими драпировками, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все усилия были тщетны. Неодолимый страх все глубже проникал в мое существо, и, наконец, демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием освободился от него, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную тьму, начал прислушиваться, сам не зная зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом к тихим неясным звукам доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я торопливо набросил платье, ибо чувствовал, что в эту ночь не придется спать, и, пытаясь побороть овладевшее мной жалкое малодушие, принялся расхаживать взад и вперед по комнате. Сделав два-три поворота, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он легко постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Лицом он, как всегда, напоминал труп. Но на этот раз какое-то безумное веселье светилось в его глазах. Очевидно, он был в состоянии истерии. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству и поэтому даже обрадовался его приходу. «А вы еще не видали этого?» — сказал он отрывисто, бросив вокруг себя отсутствующий взгляд. «Не видали?» «Так вот, смотрите!» С этими словами он тщательно завесил лампу и, подбежав к окну, разом распахнул его. Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь в своем мрачном величии была действительно великолепной. По-видимому, ураган со всей силой своей обрушился именно на усадьбу. Ветер то и дело менялся, густые тучи, нависшие над замком, так низко, что казалось, будто они касаются башенок, мчались друг к другу навстречу с неимоверной быстротой, сталкивались друг с другом, но не удалялись на значительное расстояние. Несмотря на то, что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было, и молния не озаряла их своим блеском. Нижние слои туч и все окружающие предметы светились каким-то неестественным светом, который излучали газообразные испарения, видимые совершенно ясно и окутывавшие весь дом. — Вы не должны. — Вы не будете смотреть на это, — сказал я Эшеру, отводя его от окна ласково, но решительно. То, что смущает вас, довольно обыкновенные электрические явления, или, может быть, они порождены тяжелыми испарениями пруда, закроем окно. Холодный воздух вам вреден. Вот один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте. И мы скоротаем эту ужасную ночь.